О вреде курения. Окончание. Были допрошены кучера, повара, лакеи, истопники, швейцары, две старухи-приживалки, всего человек тридцать. Никто ничего толкового не показал. Лишь дворецкий полит очень переживавший случившееся и желавший быть полезным следствию, назвал возможного наводчика. Кучер Никифор, горький пьяница, несколько раз уже попадался на воровстве. Даже в полицию в прошлом году доставлен был, но покойная барыня его жалела, от места не отрешала. Вот чем жалость порой оборачивается. Однако лакеи, спавшие в одной комнате с Никифором, показали, что он всю ночь из помещения не выходил. Немного пришедшая в себя Наталья тяжело и прерывисто дышала, рассказала сыщикам. Когда с мама мы пришли в спальню, я тут же уснула, больше ничего не помню. Да, был сон, будто на меня навалился громадный медведь и душит. А где мама? Наталья про смерть матери пока решили не говорить. Граф пригласил к обеду, но сыщики отговорились с занятостью. Тогда Иван Львович предложил: "Моя коляска в вашем распоряжении". Эй, Ипалит, прикажи Никифору запрягать. Через несколько минут рессорная коляска на дутиках, резиновых шинах, особая роскошь, катила в Гнезняковский к сыску. Жеребцов, недавно приобщившийся к дурной привычке, закурил. Почуяв аромат, никифор кифор, невзрачный ни мужичишка в теплой ямщицкой шляпе с высокой тульей, державшейся на красных оттопыренных ушках, обернулся. «Извиняйте, не будет ли от вашей милости насчет закурить?» Затянувшийся Никифор сладким тоном знатока произнес. «Дюшес! Замечательный предмет! Прямо ангельское благовоние!» Жеребцов едва ли не в сотый раз за день произнес. «А насчет голоса не припомнил? Может, кто балуется им у вас?» «Чего этот голос нынче всем сдался?» — с недоумением пожал плечами Никифор. «Конечно, дух въем есть, но ведь этот табачок не забористый. А ведь как дымку хлебнул, так надо, чтоб за душу хватал. Самолично я имею предпочтение к заре за пять копеек двадцать штук. Дыми, не то что комар, клоп к тебе подползти не могит, потому как заря силу в запахе имеет. А вот кухонные наши мужички, так те обыкновенные к теремку или к новому веку, их сиятельство Иван Львович усерден габаю. Трубку им раскуривает, полтора рублика за коробочку» зато как мимо проходят, балдухание небесное. У них, угабая-то, ради такого табака на прошлой неделе повар наш, сказывал, двоих мужчин жизни лишили. А другие что курят? У кого чего есть, то и курят. Никифор подозрительно оглянулся на Жеребцова. Вы, ваше благородие, об чем намекаете? Небось, наш дворецкий полиц Захарыч говорил что я стрелок? Так он сам хуч в спинджаке щеголяет, а стреляет больше всех. Ему боятся отказать, вот он и выгадывает. А на свои он только роскошь курит. Как запендрячит, у коней ноги подгибаются. Такую дрянь всякая слякоть курит, а он туда же. Вот вы все, голос да голос. Он его не курит, а на медник где-то пачку стрельнул. Я штучку попросил, так он не дал, да еще оговорил». Соколов внимательно посмотрел на Никифора. «Да врешь ты все, сочиняешь. Дворецкий в рот не берет голос». «Это точно не берет? А курить курил?» Я его спросил. «Дорогие?» А он мне. «Деньги не платил. Хороший человек две пачки сам преподнес. Врет поделеший. Кто же это преподнесет, ежели ты сам не попросишь? Чего говорите? Ах, приехали. Я вас, судари мои, в Акурат доставил. Еще одну дюшеску на память не оставите?» «Как всю пачку, да еще целковый?» «Ну, спасибо, господа хорошие, уважили».